Предсказание старой цыганки. Потерявшего сознание Олега Быстрицкого положили на носилки. Санитары подняли их и затолкнули в карету скорой помощи. Рядом стояла машина дорожно-патрульной службы. Молодой лейтенант писал протокол. Перед ним неуверенно стоял пожилой мужчина с правами в руках. «Так значит, вы свидетель», — констатировал лейтенант, записывая и бормоча себе под нос — «Что именно вы видели?» «Тут поворот, и знак есть. Все видно», — говорил пожилой мужчина. «Я вслед ехал, он впереди. Тут все скорость сбавляют. А он мчится километров сто. Я еще удивился, чего это он». «Значит, он шел на поворот?» — уточнил инспектор. «А куда еще?» — удивился водитель. «Тут только направо». И он поворачивать стал, но скорость не избавил. Вот в дерево врезался. Хорошо еще не перевернулся. Он посмотрел на инспектора, который старательно выводил буквы. Странно, правда? Может, пьяный был или обкурился. Спиртным от него вроде не пахнет, заметил один из санитаров. А вы чего ждете? буркнул инспектор. Везите в больницу. Пусть врачи посмотрят, что с ним. Может, у него внутренние органы повреждены? Не дай бог, кончится. Скорая помощь, включив сирену, рванула с места. Проводив ее глазами, пожилой водитель заметил. «Еще один вариант. Тормоза не то что неисправны, он хотя бы немного скорость сбавил бы, а вообще испорчены. Да, тормозного пути нет, словно он и не пытался затормозить», согласился инспектор. «Я пометку сделаю, пусть эксперты посмотрят». «Врач скорой помощи соединилась с диспетчерской». «В какую больницу нам вести? «Да, документы есть». «Паспорт, прописка московская — все в порядке». Она оглянулась на Быстрицкого, который с закрытыми глазами лежал на койке. «Нет, он без сознания, но пока дышит». Когда он пришел в себя, то увидел озабоченно склонившиеся над ним голову врачей. «Так, пришел в себя», — услышал он чей-то далекий голос. «Вы нас слышите?» — он поискал глазами говорившего, но не нашел. Три расплывающихся лица были в одинаковых белых масках, на волосах — хирургические шапочки. Потом, раздвинув врачей, появились еще две головы. Одна венчала тело в милицейском мундире, и это вызывало беспокойство. «Говорить можете?» — осведомилась милицейская голова. «Гражданин Быстрицкий, можете говорить?» «Могу», — прошептал он. «Отлично», — сказал милиционер, — отошел. «Где это я нахожусь, в конце концов?» — выдавил из себя Быстрицкий. «Что вы со мной делаете? И почему тут милиция?» Одна из белых масок была снята и обнаружилось вполне милое женское лицо. Врач нащупал у Быстрицкого пульс и спросила. «Голова не болит? Не кружится? Вас не тошнит?» «Нет», — ответил Быстрицкий и в свою очередь задал вопрос. «А где и что случилось?» «Вы попали в автомобильную аварию», — объяснила врач. Она вытащила из наружного кармашка халата маленькое зеркальце и стала водить его перед глазами Быстрицкого. «Смотрите на него». Зеркальце несколько раз переместилось вправо и влево. Врач осталась довольна осмотром и пояснила. «Вы разбились в машине, потеряли сознание, но вам повезло дважды. Во-первых, рядом проезжала наша скорая помощь, «И вас сразу к нам доставили. Во-вторых, похоже, вы отделались ушибами и легким сотрясением мозга. Если все будет нормально, быстро отпустим домой». Милиционер вмешался довольно бесцеремонно. «А теперь, доктор, позвольте нам побеседовать». Он представился Быстрицкому. «Следователь Козлов». «Я кого-то убил?» — обреченно спросил Быстрицкий. «Нет», — ответил следователь. «Ваша машина врезалась в столб, так что кроме вас никто не пострадал». «Слава Богу!» — облегченно сказал Быстрицкий и тут же сполошился. «А что с машиной?» «Восстановлению не подлежит», — равнодушно сказал следователь. «Но вы не о том беспокоитесь». «Ничего себе не о том. Новенькая совсем», — Быстрицкий закрутил головой, переводя взгляд с одного на другого. «А что произошло?» «Давно за рулем» поинтересовался следователь. 15 лет, еще в армии права получил. Это первая авария». Следователь сказал, «Предварительное мнение наших экспертов таково. Авария не была случайной. Вам повредили тормозную систему. Сознательно, уточняю». Быстрицкий приподнялся на кровати, и у него сразу закружилась голова. Он спросил почему-то шепотом, «Вы хотите сказать, что меня пытались убить?» Следователь кивнул. «Но зачем?» «И кто?» Следователь усмехнулся. «Это мы собираемся с вашей помощью выяснить. Подумайте, есть ли у вас враги, люди, заинтересованные в вашей смерти, обиженные вами, на работе или, так сказать, в личной жизни? Вам никто не угрожал в последнее время? Вспомните!» «Нет-нет», — решительно сказал Быстрицкий. «Я работаю в Министерстве морского флота», — «И никому дорогу я не переходил. Врагов у меня нет. Я, знаете, безобидный человек. Некому на меня зла держать». «Ладно», — сказал следователь. «Это у нас с вами предварительный разговор. Подумайте, повспоминайте. Время у вас есть, пока в больнице находитесь. Как что-то вспомните, сразу звоните». Он написал номер телефона на листке бумаги, положил на столик рядом с больничной койкой и добавил «Личный совет». «Будьте осторожны. Если кто-то хотел вас убить, он скоро узнает, что попытка не удалась, и, возможно, попытается ее повторить». От этих слов у Быстрицкого мороз по коже пошел. «Вы полагаете, что я в опасности?» — спросил он, вновь понизив голос. Следователь сразу поправился, но это не значит, что за вами кто-то охотится, и надо бояться собственной тени. Но осмотрительность не помешает». Мы попросили, чтобы вас положили в отдельной палате. И вам спокойнее, и нам будет проще с вами беседовать. В палату зашла сестра со шприцем в руках. «Сейчас сделаем вам укол. Поспите, станет легче». Быстрецкий испуганно посмотрел на шприц и выдавил из себя. «Мне не надо укола. Я себя прекрасно чувствую». Следователь улыбнулся. «Олег Алексеевич, врачей точно бояться не надо». «А кого надо?» Пробормотал Быстрицкий. Он проснулся, потому что ему показалось, будто кто-то ходит за дверью. Он с трудом сел на кровати, свесив ноги, и перевел дух. На нем была рубашка и трусы. Брюки пиджак висели на стуле, куртка на вешалке. Он медленно оделся, похлопал себя по карманам. Документы, бумажник и ключи на месте. Голова немного кружилась, но ходить он мог. Быстрецкий выглянул в коридор. Там было пусто. Дежурная сестра куда-то отлучилась. Он прошел мимо поста и спустился по лестнице. Не знал, куда идти, а спросить было не у кого. Оказавшись на первом этаже, увидел табличку «Выход» и пошел по длинному коридору. Повернул налево и оказался перед дверью, которая вела в подвал. Правда, на двери тоже красовалась табличка «Выход». Он неуверенно пожал плечами, и стал спускаться вниз. В подвальном коридоре было почти совсем темно. Где-то впереди горел тусклый свет, видимо, это и был выход из больницы. Быстрицкий шел очень быстро, и вдруг заметил впереди чей-то силуэт. Это был человек в темном плаще и кепке. Быстрицкий остановился. Может быть, ему показалось, но силуэт приближался, и теперь уже он слышал чьи-то мягкие шаги. Быстрицкий развернулся и со всех ног бросился назад. Он вернулся в коридор, свернул в другую сторону и оказался у главного выхода. Скучающий охранник с газетой в руках посмотрел на него с удивлением. «Выпусти меня, браток», — взмолился Быстрицкий. «Вечером у нас через подвал выходят», — пробурчал охранник, снимая очки откладывая газету. «Я не пойду в подвал», — решительно сказал Быстрицкий. «Посетитель, что ли?» Недоверчиво посмотрел на него охранник. «Да, да, припозднились», — выговорил ему охранник, отпирая дверь. «Русским языком написано. Посещение больных до шести вечера. Никто распорядок не соблюдает». Быстрецкий вышел на улицу и полной грудью вдохнул свежего воздуха. «Что за кошмар?» — привиделся ему там, в подвале. Он накинул куртку и посмотрел на часы. «Олег!» Быстрицкий в ужасе отшатнулся. «Ты чего так испугался? Это же я!» Быстрицкий увидел вылезающего из машины Юрия Куприянова и успокоился. Тот шумно обнял Быстрицкого и стал хлопать его по спине. «Рад тебя видеть! А что ты делал в больнице? Подружку навещал после аборта?» Быстрицкий махнул рукой. «Да ну тебе, Юрка, с твоими дурацкими шуточками!» «Со мной произошла чудовищная история. Попал в аварию!» Куприянов осмотрел его с ног до головы. — Да ты что? А выглядишь вроде нормально. — А машина? Новенькая машина в дребезге. Даже поездить не успел. — Новую купишь. В министерстве тебе не откажут. Такой пост занимаешь, — успокоил его Куприянов. — Сам-то в порядке? — Быстрецкий кивнул. — Тогда о чем разговор? Куприенов решительно подхватил Быстрецкого под руку. — Поехали. Примем по 100 грамм за счастливое избавление. Быстрицкий пытался сопротивляться. «Слушай, мне нельзя. Я же после аварии. Да у меня и печень шалит. Доктор говорит, пить нельзя». Куприянов посмотрел на него с удивлением. «Ты же погибнуть мог. Или инвалидом стать. Как же не отметить такое событие? А врачу дашь 100 рублей, он тебе все разрешит». И рассмеялся собственной шутке. Они дошли до машины Куприянова. Быстрицкий плюхнулся на переднее сиденье рядом с водителем и расслабился. Кошмарный день. «Слава богу, что все позади!» Куприянов рванул машину с места, смело пересек сплошную линию и проехал на кирпич. «Ты, видимо, пропустил тот день, когда изучали правила уличного движения», — предположил Быстрицкий. «Ты считаешь, что я что-то не так сделал?» — искренне удивился Куприянов. «Я всегда так езжу». «Ты-то как здесь очутился?» — лениво поинтересовался Быстрицкий. «Из кабака ехал. Вдруг тебя вижу. Вот и остановился». «В темноте увидел», — поразился Быстрицкий. «Слушай, это ты по врачам шляешься, а я на свои органы пока не жалуюсь. И девушки тоже не жалуются». Мчавшаяся ему навстречу машина вильнула вправо и едва не воткнула стенку дома, Ошеломленный водитель проводил Куприянова проклятиями. Быстрицкий обернулся, чтобы посмотреть, все ли обошлось у встретившегося им водителя, и вдруг увидел на заднем сидении автомобиля Куприянова черный плащ и кепку. Точно такие же, как у того человека, который, судя по всему, подстригал Быстрицкого в подвале. «Твой плащ?» — с замиранием голоса спросил Быстрицкий. «Да», — удивленно отозвался Куприянов, — «Нравится? Из Афганистана привез. Там все копейки стоит. Хочешь, устрою командировочку в Кабул? Знатно отоваришься. У меня там надежные контакты. Отведут хорошим людям. Дубленку привезешь и себе, и жене. Нет-нет, мне плащ не нужен», — быстро сказал насторожившийся Быстрицкий. «А куда мы, кстати, едем? Я что-то этих мест не знаю». «Отличное местечко», — загадочно ответил Куприянов. Которая никто, кроме избранных, не знает. Они зашли в полупустой кафе. Пить Быстрицкому не хотелось, но Куприянов, приятно потиравший руки в предвкушении выпивки, не глядя в меню, распорядился. «Бутылку коньяка. Армянский есть?» «Конечно», — подтвердил официант. «Собери холодную закусочку. Лимончик обязательно», — продолжал Куприянов. «Неси быстренько. Горячее потом закажем». Бутылка и лимон появились мгновенно, — Отослав официанта, купренов сам разлил коньяк и, пробуя, сделал большой глоток. «Ты же за рулем!» — удивился Быстрицкий. «Или свою ксиву будешь показывать? Вам вроде нельзя удостоверением козырять». купренов отмахнулся. «Да, они советуют. Но у меня в правах всегда сотня лежит для гаишника». Он вновь наполнил свою рюмку. «Давай выпьем за тебя, за то, что ты сегодня, несмотря ни на что...» «Живым остался», — предложил он Быстрицкому, который вновь почувствовал себя неуютно и поминутно озирался. Он еще и сел неудачно, спиной к залу, и ощущал себя совершенно беззащитным. «Хороший ты парень, Олег», — глубокомысленно сказал Куприянов. «Я даже рад, что ты не погиб». От этих слов Быстрицкий вздрогнул. «А если бы ты погиб, — неожиданно весело продолжал Куприянов, — я бы заработал на твоей смерти». «Это как?» — недоверчиво спросил Быстрицкий. Он видел, что Куприянов сразу захмелел и не мог понять, можно ли принимать его слова всерьез. «Я тебя дополнительный груз попросил доставить, верно?» «Да, и я свои обязательства выполнил», — осторожно сказал Быстрицкий. Пьяный Куприянов рассмеялся. «И груз, прямо скажу, бесценный. Я на таможне в тот день дежурил, чтобы все прошло как по маслу» а рассчитаться с тобой еще не успел. Если бы ты сегодня погиб, то и не с кем было бы рассчитываться, понял? «Но мы же с тобой 10 лет дружим», — удивился Быстрицкий. «Неужели ты мог бы мне такую свинью подложить? Не принес бы моей семье деньги, которые должен? 10 лет, двадцать лет», — передразнил его Куприянов. «Это для тоста на юбилее, а деньги — это деньги. Вот я и думаю, погиб бы ты» и эти денежки у меня бы остались. Тем более тут какие-то сволочи, у нас большой кусок перехватили. Сейчас ищем». Его лицо помрачнело. Куприянов увидел, что Быстрицкий смотрит на него в ужасе и весело похлопал его по плечу. «Спи спокойно, дорогой. Шутим». Но Быстрицкому было не до шуток. Ему вдруг пришло в голову, что его друг Куприянов и в самом деле неплохо бы заработал на его смерти. И чем дольше Быстрецкий смотрел на Куприянова, тем больше он проникался этой мыслью. В голове у него пронеслось. А черный плащ и кепка, которые оказались в машине Куприянова, и что он вообще делал в столь поздний час возле больницы? Поджидал меня, позвонил в милицию, там назвали номер больницы, узнал, что я выжил и пришел добить. К нему подскочила шумная цыганка, веселившая немногочисленную публику. «Давай, красавчик, погадаю тебе. Только ручку позолоти». «Не хочешь? Большие у тебя будут неприятности, предупреждаю. Лучший друг предаст, жена изменит. Лучше позолоти ручку, красавчик». Быстрицкий встал. «Ты куда?» — спросил Куприянов. «В туалет», — объяснил Быстрицкий. «Давай», — разрешил Куприянов. «Нужное дело. Понимаю тебя по-человечески». Быстрицкий вышел в узкий коридор и столкнулся с официанткой. «А где у вас можно руки помыть?» криво улыбаясь, спросил Быстрицкий. «А вот сюда», — указала она, — рядом с черным ходом. Быстрицкий обрадованно двинулся в указанном направлении, пока не увидел здорового парня, который посмотрел на него как-то угрожающе. Быстрицкий развернулся на месте и двинулся в обратном направлении. «Нет-нет», — заботливо официантка попыталась его остановить, «туалет вот там». «Я передумал», — сказал Быстрицкий. «Концепция изменилась». Он быстро прошел мимо изумленной официанки, вырвал у швейцара свою куртку и выскочил на улицу. Поднял руку, останавливая левака. И сразу повезло. Затормозила первая же машина. «Жигули» остановились у арки. Быстрицкий полез за деньгами. Водитель осмотрелся. «Я здесь в соседнем доме раньше жил». В овощном всегда свежее пиво было. Быстрицкий протянул ему деньги, пробормотал. Да, место хорошее. Он пошел через двор. У подъезда поднял глаза и увидев, что все окна его квартиры светятся. Лифт был занят, и Быстрецкий поднялся на третий этаж пешком. Лифт, оказывается, как раз шел с третьего этажа. Перегнувшись через перила, быстрицкий попытался рассмотреть, кто же вышел из лифта, но там внизу Лишь на мгновение мелькнула фигура в черном плаще и кепке. Быстрицкий испуганно замер, но решил, что ему показалось. Он позвонил в дверь, услышал быстрые шаги и залыбался. Наконец-то он дома. Дверь стремительно распахнулась, жена вылетела на лестничную площадку с чужим портфелем в руках. «Костя, а портфель-то забыл?» Начала она и осеклась, увидев мужа. Быстрецкий молча смотрел на нее. «Общего знакомого по имени Костя у них не было. Значит, человек в черном плаще и кепке действительно вышел из его квартиры. И что он, интересно, здесь делал? А Костя — это кто?» преувеличенно любезно поинтересовался Быстрицкий, стараясь держаться как можно спокойнее. «Боже мой! Олежек, наконец-то ты вернулся!» — сказала жена, и попыталась его поцеловать, но Быстрицкий уклонился от ее объятий. «Что-то случилось?» «Я себе места не нахожу». Быстрицкий молча смотрел на нее. Жена была в новеньком халате, накрашенная, но несколько растрепанная. «Вижу, как ты меня ждала», — медленно проговорил он. «Так кто такой этот Костя, который в мое отсутствие приходит к моей жене?» Я думал, это только в плохих анекдотах случается. «Это сантехник. Он нам все краны привел в порядок». Пробормотала она и попыталась сменить тему. «Ну что ты здесь стоишь? Проходи, раздевайся и пойдем на кухню. Я тебя покормлю, ужин на столе». Быстрицкий, не раздеваясь, прошел в спальню и увидел, что кровать расстелена. Заглянул в ванную, где явно только что кто-то мылся. Большое банное полотенце было мокрым, зеркало запотевшим, и оказался в кухне, где на столике сохранились остатки ужина на двоих». Жена стала лихорадочно расставлять чистые тарелки, сметая мусор в ведро и засовывая грязную посуду в мойку. Быстрецкий не выдержал. «Так кто этот Костя?» «Мужу хотелось бы знать. Ты же знаешь, в каком состоянии у нас вся сантехника и в ванной, и на кухне. И я позвала мастера. И в постели он тоже меня заменил?» У жены брызнули слезы из глаз. «Что ты меня мучаешь?» — рыдая, пробормотала она почему тебе в голову лезут такие глупости? Пока тебя нет, я решила привести квартиру в порядок. Зову человека, который оказывается мастер на все руки. Что мастер, это я понял. И не в силах устоять перед этим мастером, ты, проводив меня, ложишься с ним в постель, — сказал Быстрицкий. В этот момент раздался телефонный звонок. Жена подняла трубку. «Да», — прерывающимся от слез голосом сказала она, — «Он здесь, нашелся». «Да». «Нет, все в порядке, да». Когда она положила трубку, Быстрицкий спросил. «Он что, сейчас вернется?» «Да, он забыл свой портфель», — крикнула жена. «Вот и звонит из телефона автомата. Заберет его и уйдет. Только не надо устраивать скандала. Ничего такого не было, клянусь тебе». «Ты сказал ему, что я здесь?» — Уточнил Быстрицкий. «Да». Быстрицкий, не раздумывая, схватил свою куртку и бросился вон из квартиры. Куда ты, Олег? услышал он испуганный голос жены, сбегая по лестнице. Он выбежал на улицу, когда мимо скользнула машина. Он прислонился к стене и увидел, как из Волги выскочил уже виденный им человек в черном плаще и кепке, и вслед за ним последовал еще кто-то. Костя ты ее со с подкреплением, пробормотал Быстрицкий. В одиночку он, видно, только цветы приносит. Он быстрым шагом двинулся подальше от дома. Мимо проезжала шумная компания. Машина притормозила, показалась давишняя цыганка. Она выскочила из автомобиля и бросилась к быстрицкому. Ну что, красавчик, больно ты грустно, я вижу. Исполняются мои предсказания. Изменила тебе жена с лучшим другом, точно? А я тебя предупреждала. «Позолоти ручку, красавчик, пока не поздно, я тебе еще погадаю. Не пожалеешь?» Быстрецкий вырвал руку, быстрым шагом двинулся в другую сторону. «Пожалеешь? Ох, горько пожалеешь!» — кричала ему вслед цыганка. «Лучше бы не был таким скупым. К другой женщине идешь. Я вижу, надеешься на нее. И зря. Она тоже тебе изменит. Женщины скупых не любят». Быстрецкий вдрогнул. На другой улице поднял руку. Остановились старенькие «Жигули». «В Митина довезешь?» «Пятерка», — буркнул водитель. «А то мне не по дороге». «Согласен», — обреченно кивнул Быстрицкий, захлопывая за собой дверцу. Он вышел возле огромного нового дома. Поднялся на двенадцатый этаж. Позвонил. Никто не ответил. Он открыл дверь своим ключом. Вошел в прихожую, крикнул. «Света!» Никто не откликнулся. «Хозяйка отсутствовала». Это его нисколько не смутило. Он чувствовал себя здесь как дома, включил свет и привычным жестом положил ключи на полочку. Год назад Света, ласково прижимаясь к нему, протянула ему эту связку. Олег Алексеевич, вы можете приезжать сюда, даже когда меня нет. Просто когда захотите отдохнуть. А у кого еще есть такой ключ, осведомо Сабустрицкий или он переходящий? За кого вы меня принимаете? Кокетливо ответила Света, прижимаясь к нему. «За темпераментную, страстную, пылкую женщину, которая не может без мужчины больше трех дней!» В то ей ответил Быстрицкий. «Ты же сама мне в этом призналась. Ты вспомни, как мы с тобой познакомились. Я за тобой ухаживал, просил уделить мне время. А я?» — лукаво спросила Света. «А ты сказал, что согласна посмотреть, на что я гожусь. То есть принимаешь меня временно. А если не понравлюсь?» то очень временно. «Это правда», — потупив глаза, заметила Света. «Ты не должен меня оставлять надолго, иначе я не выдержу. Но когда ты со мной, я твоя», — и она увлекла его к кровати. Приятные воспоминания помогли Быстрецкому расслабиться. Он с чувством облегчения сбросил куртку, умылся и прошел на кухню. Здесь он ощущал себя в полной безопасности. Включил электрический чайник... Вытащил из холодильника миску с салатом, с жадностью набросился на еду. Зазвонил телефон, и после третьего гудка включился автоответчик, импортный, который он сам привез. Записанный на пленку низкий, волнующий голос Светы произнес, «К сожалению, сейчас я не могу ответить. Если вы хотите оставить сообщение, говорите после сигнала». Грубый мужской голос произнес, «Все пошло не так, как мы предполагали». Он все еще жив, сволочь. Наверняка или придет к тебе, или позвонит. Обязательно зови к себе. А я сейчас приеду. Никуда не уходи. Миска с салатом выпала из рук Быстрицкого. Он схватил свою куртку и ринулся из кухни. В прихожей на полке с книгами он увидел фотографию, которой раньше не было. Рядом с его любовницей стоял какой-то мужчина. Так вот оно что, сказал Быстрицкий. Он узнал этого человека. Это был автомеханик, которого ему рекомендовала Света. Они лежали в постели, и он, как всегда, жаловался на всевозможные бытовые неприятности, а Света умелыми руками массировала ему спину. «И машина опять барахлит», — перечислял он. «Представляешь себе, купил в министерстве новенькую по списку. И каждый день сюрпризы. Вчера намертво заглохла посредине дороги. «Меня в правительстве ждут, а я с места сдвинуться не могу. Вокруг все гудят. Думал, с ума сойду». «Олежек», — радостно сказала Света, — «муж моей подруги. Замечательный автомеханик, кудесник. Я могу с ним сговориться, и он все сделает как для себя, и недорого». «Звони», — сказал Быстрицкий. Они вдвоем поехали в автосервис. Света села за руль, сама загнала машину в бокс и обо всем договорилась». Вышел только за деньгами. Быстрицкий остался на улице и наслаждался холодным осенним солнцем. Через полуоткрытую дверь он лишь мельком увидел это автомеханика, разговаривавшего со Светой. Механик посмотрел на него, засунул деньги в карман, не считая, и согласно кивнул. Теперь Быстрицкий отчетливо вспомнил эту картину, и все стало на свои места. «Так это он и вывел из строя тормозную систему», — проговорил он вслух. Но спасибо тебе, Светик-семицветик, за любовь, за ласку. Выходит, ты в самом деле не можешь без мужчины». Быстрийски выскочил на улицу и бросился подальше от Светиного дома. Когда он оглянулся, из подъехавшей машины вылезал уже знакомый ему человек в черном плаще и кепке. Быстрийскому чуть не стало плохо. Он увидел телефонную будку и вытащил бумажку, на которой следователь записал свой номер. «Козлов слушает», — ответил следователь, который, прижав трубку плечом к уху, энергично разбирал бумаги на своем столе. «Это Быстрицкий». «Кто-кто?» — равнодушно переспросил следователь. «Быстрицкий, Олег Алексеевич. Вы приходили ко мне в больницу. Я попал в аварию». «Ах да, помню». «Так вот, товарищ следователь», — начал Быстрицкий. «Я точно знаю, кто». Следователь прервал его. «Хорошо, что позвонили, гражданин Быстрицкий». «Мы должны перед вами извиниться. Ошибочка вышла». «Какая ошибочка?» — Быстрицкий, стоя у телефона, испуганно озирался. «Тормозная система не на вашей машине повреждена, а на другой», — объяснил следователь. «Понимаете, та же Марка и тоже попала в аварию в один день с вами. Обе к нам пригнали. А эксперты новенькие, неопытные, бумаги спутали. Так что можете не волноваться». «Выходит, никакого покушения не было», — не веря своим ушам, переспросил Быстрицкий. «И меня никто не хотел убивать? Это точно?» «Точнее, не бывает», — рявкнув трубку следователь Козлов. «Повторя, ошибочка вышла. Спутали государственные номерные знаки. Я экспертом выволочку сделал. Обещал премии лишить. Так что выздоравливайте и не нарушайте правила уличного движения». «Я и не нарушаю», — весело сказал Быстрицкий. Но следователь Козлов уже повесил трубку. Быстрицкий растерянно посмотрел на трубку и повесил ее. Он медленно разорвал записку с милицейским телефоном на мелкие кусочки. Потом набрал номер Светы. Она уже была дома и ужасно обрадовалась. «Олежек, куда же ты пропал? Я тебя неделю не видела. Приходи немедленно. Я так соскочилась. «А ты никого в гости не ждешь?» — автоматически спросил Быстрицкий. Нам никто не помешает. Ко мне заходил муж мой знакомый, автомеханик, может, ты помнишь? Он тебе машину ремонтировал, — сказала Света. У них собака очень старая, заболела. Попытались ее усыпить, но ничего не получилось. А у меня же мама ветеринар, но он уже ушел. Светик-семицветик, я сейчас буду, — дослушав, сказал Быстрицкий и многозначительно добавил. «Готовься, твой мужчина очень соскучился и полон сил». Он повесил трубку и повеселел. Все его подозрения развеялись без следа. «Боже мой, что я сегодня себе напридумал Перечислял он себе свои грехи. Поссорился с лучшим другом. Думано скандалил, жену обидел. Хорошо, хоть со Светкой не успел порвать. Возле него остановилась давешняя машина с шумной компанией которая продолжала веселиться. Из кабины вытолкнули знакомую цыганку. Быстрицкий испуганно отшатнулся. На сей раз она не обратила на него никакого внимания. Более того, цыганка начала на его глазах разоблачаться, стащила с себя шаль, сняла парик и оказалась мужчиной. «Так ты не настоящая цыганка?» — удивленно спросил Быстрицкий. «А ты что, поверил?» «Я же артист, это у меня номер такой». «Не ахти, конечно, но деньги платят, и зато спасибо». И он побрел в сторону метро. Быстрецкий засмеялся. «Но ты разыграл меня. Я ведь чуть было не поверил в твои предсказания». Он шел неторопливым шагом, наслаждаясь свежим осенним вечером. Все напряжение последних дней разом покинуло его. Он даже напевал что-то невнятное. И не заметил, как сзади зажглись фары и из темноты возникла темная машина. Она разогналась почти бесшумно. Когда Быстриски почувствовал неладное, было уже поздно. Машина на всей скорости ударила его сзади. Олег сначала взмыл вверх, а потом рухнул на асфальт. Он прожил еще несколько минут. Машина исчезла в темноте так быстро, что никто не успел разглядеть лицо человека в черном плаще и кепке, сидевшего за рулем.